из города нагимуска Было время, когда я тоже хотел переплавиться и тоже не сумел. Это оказалось выше моих сил. Я стал писать стихи, в частности, исповедальные. Они никогда не печатались. Но суть не в этом. Суть в том, что после безуспешной переплавки я затворился в одиночестве, как в монастырской келье, И сам себе напоминал обреченного пустынника, хотя находился в гуще людей. И вот эта девушка перевернула мое сознание. Я понял, что мало отстоять себя. Надо себя отстоять не во имя одиночества, а ради общения, чтобы делать добро. Письмо москвича я тоже начал над собой подобный эксперимент. Но не завел его далеко. Не потому, что не сумел, а потому, что не захотел. А не захотел благодаря встречам с людьми. Мне стало интересно с ними и весело жить. Быть самим собой иногда невероятно трудно. Особенно, когда рядом нет родственных душ, единомышленников. Не тех, которых встречаешь на страницах книг, или киноэкранах, на них можно ориентироваться и равняться, но и только, потому что они далеко, они, несмотря на весь талант писателя или актера, все же нечто абстрактное. Нужен единомышленник реальный, живой, рядом. В письмах, посвященных несостоявшейся переплавке характера девушки, содержалась одна Важная, по-моему, мысль. Откуда этот соблазн переплавки? Почему само искушение рождается сегодня? Читатель из далекого Алатыря пытается разобраться, если раньше, лет 30 назад, мещане, хапуги, рвачи были как бы застенчивы, а то и жили с сознанием собственной социальной ущербности, то теперь, когда набирает силу вещизм, они уже не застенчивы, не скромны, а сознание социальной ущербности и в помине нет, наоборот. Они имеют дерзость ставить себя выше скромных и честных людей. И вот порой люди, в сущности честные, но малодушные, Поддаются некоему социальному гипнозу, начинают надевать чужие одежды, чтобы не отставать от этих суперменов. Быть честным человеком нелегко. Играть в честного человека легче. Но достоинство состоит в том, чтобы жить, а не играть. В были и настоящие исповеди. Вот одна, обращенная к этой девушке и публикуемая с разрешения автора письма. Он лишь поставил условие не называть его имени. Несколько дней не находил себе места. Написать, не написать. Перечитывал опять и опять, восстанавливал в памяти собственную жизнь. Посчитал, во что она мне обошлась. Дорого. И решил написать. Биография моя до определенного момента была стандартной. Школа, работа и вечерняя школа, армия, опять работа, институт. Распределение получил на юг. Новороссийск, Сухуми, Севастополь. Море, пальмы, рестораны, девочки. А зарплата 100 р. Вот и вертиз. Но вертеться можно. Голова у меня работала и неплохо. За три года путь от мастера до главного инженера. Это говорит само за себя. Деньги появились, и довольно много. Мог я, например, взять ящик шампанского, сесть с веселой компанией в водолазные боты, за три мили от берега в дрейф. Мог небрежно... Оставить в кабаке рублей сто пятьдесят, двести за вечер, и ничего. Ух, хоть купец, живи не хочу. В оправдании себя замечу, работал я много.